но небезопасная в темноте. Поколебавшись, он послал за ней следом вооруженного провожатого. Тот не догнал ее. — Так ей и надо, — злорадно подумал Альфонсо. — Сама меня до этого довела, все к лучшему. Значит, так угодно небесам. Теперь ничто меня не удержит. Теперь уж я пойду войной на неверных». Она одна виновата, что я так долго и постыдно мешкал. Арагонский вертопрах просчитался. Провидению не угодно, чтобы я предавался сладострастью, пока он будет бить неверных. К утру он принял решение показать великодушие и еще один день пробыть в Голиане, на случай, если она вернется. Несмотря на свой справедливый гнев, он хотел расстаться с ней по-дружески. Ведь много прекрасного пережито здесь, и нельзя, чтобы все оборвалось так нелепо и некрасиво. Он слонялся по дому и парку, судорожно стараясь быть веселым. Далила, видите ли, желала предать его филистимлянам, но он не такой дурак, как Самсон. У него не похитишь его силу. Оказалось, что прекрасная жизнь в Галляне попросту Эспехисмо — мираж пустыни. Ну вот, свежий ветер развеял это наваждение, и теперь его окружает здоровая действительность. Он остановился перед мезузой, которую Ракель велела прибить над дверьми. Это была трубка из драгоценного металла, а в застекленном отверстии угрожающе чернели слова заповедей Шаддая. Ему очень хотелось сорвать эту языческую дребедень. Но он побоялся навлечь на себя гнев ее бога и удовольствовался тем, что кулаком разбил стекло. Осколки поранили ему руку, потекла кровь. Он стер ее, но кровь все текла. Злобно смеясь, смотрел он на кровоточащую руку. «Пусть теперь подивятся все, кто думал, что он разнежился здесь». Нет, теперь он ринется в бой, он будет разить и крушить своим славным мечом в В угодном богу честном мужском бою выбьет он из души все эти глупые помыслы и очистит свою кровь от грехов, от сомнений, от гнетущей, расслабляющей языческой дури. А может, статься любезной, твои надежды сбудутся скорее, чем ты думаешь. С наигранной веселостью сказал он садовнику Беларду. — Доставай-ка, дедовский кожаный колета, шлем. Я дам тебе случай проветрить их. Беларду, казалось, скорее удивился, чем обрадовался. — Я готов служить твоему величеству всем, что у меня есть, в том числе и дедушкиным кожаным колетам. Но кому-то надо остаться здесь и орудовать лопатой, ведь ты, государь, не захочешь, чтобы твой сад пришел в запустение. Уклончивость садовника озадачила Альфонс. — Да я не завтра собираюсь выступать, — сердито буркнул он. И так как разговор происходил возле полуразвалившихся цистерн, остатков изобретенной Араби Хананом машины для измерения времени, словно невзначай приказал, пока что надо засыпать вот это, а то еще свалится туда кто-нибудь в темноте. Ракель не вернулась и на следующий день. Тогда он поскакал в Толедо. В замке, по-видимому, уже знали, что Альфонсо рассорился с еврейкой. Все явно повеселели и вздохнули свободнее. Он окунулся в дела. Все было так, как предсказывал еврей. Страна процветала, Кастильская казна была полна, Впрочем, и Ягуда, пожалуй, был прав и в том, что для войны против халифа денег еще не доставало. Но пусть евреи не думают, что такими доводами ему и впредь удастся удержать его, Альфонса, от исполнения своего священного долга. Довольно евреям жиреть за счет его страны. Захочет он, так может, по примеру своего франкского кузена Филиппа Августа отнять у них накопленные денежки. Вот у него и будет золото, чтобы воевать с халифом».